конь и лиса. Жил-был на одной ферме старый конь. Служил он своему хозяину верой и правдой долгие годы. Много лет таскал он за собой плуг, помогая вспахивать поле. Возил телегу с товарами на ярмарку и в изнуряющий летний зной И в зимний мороз никогда не отказывался пройти лишнюю милю, и хозяин не слышал от него ни единой жалобы. Теперь конь состарился и уже не мог выполнять ту же работу, что и раньше. И как вы думаете, поступил хозяин? Вы, наверное, ожидали, что он отблагодарит коня, поставит его в уютную конюшню и будет заботиться о нем. Вовсе нет. Он безжалостно выгнал коня прочь, сказав напоследок, что у него нет места для тех, кто не может таскать груз. И добавил с усмешкой. «Если сможешь доказать, что все еще силен, как лев, то возвращайся». Бедный конь с тоской попрощался со своими соседями по двору с которыми много лет делил горести и радости. Попрощался и ушел. Он брел по дороге, размышляя, что с ним теперь будет. Когда конь дошел до опушки леса, то повстречал лису, которая спросила, почему он такой грустный. Конь поведал ей свою историю, и лиса, подумав немного, спросила, «Ты уверен, что фермер примет тебя обратно?» «Конечно», — закивал конь. «Он сказал, что я могу возвращаться, если докажу, что силён как лев». Лиса ещё немного подумала и сказала. «Если сделаешь, как я скажу, то вскоре вернёшься на свою ненаглядную ферму. Ляг на землю и притворись мёртвым, а я скоро вернусь». Конь улёгся на землю и принялся ждать, что ему было терять в конце концов. Тем временем лиса прибежала ко льву и сказала, «Господин, прошу прощения за беспокойство, но на опушке я нашла мёртвого коня. Я подумала, что ты был бы рад полакомиться им, да и ловить его уже больше не нужно. Если хочешь, я покажу тебе дорогу». Лев с радостью последовал за лисой. Представьте себе, что почувствовал конь, когда увидел их. Он решил, что час его пробил. По всему его телу прокатилась волна страха, когда царь джунглей подошел и стал обнюхивать его. Но конь всё же удержался и не пошевелился. Только лев собрался укусить его, вмешалась лиса. Подождите, ваше величество, лучше всего оттащить коня в вашу берлогу, чтобы вы могли пообедать с удобством. Позвольте я привяжу его к вашему хвосту, чтобы вы могли доставить его туда. Лев опустился на землю, чтобы лиса могла дотянуться до его хвоста. и тут плутовка привела свой план в исполнении. Она привязала конский хвост к лапам льва и сказала своему приятелю, «Вставай и иди! сини изо всех сил, чтобы лев тащился за тобой!» Конь принялся тянуть, а взбешенный царь джунглей стал пытаться освободиться, рыча и клацая клыками. Наконец, пыхтя и обливаясь потом, конь втащил свою добычу во двор фермы, где стоял его изумленный хозяин. «Что ж ты доказал, что сильнее льва!» — сказал он. «Так что, как было обещано, ты можешь вернуться. Я буду заботиться о тебе, даже несмотря на то, что ты больше не будешь выполнять свои обязанности». Благодаря хитрой лисе конь мирно провел свою старость в окружении друзей, в уютной конюшне и в изобилии еды.